но вера колебалась будучи девушкой начитанной она знала чем обычно заканчиваются ссоры между любовниками если неподалеку кровать и попадать в эту засаду не собиралась очень кстати на столе зазвонил внутренний телефон нет на рецепции видели что я вернулась и теперь все время будут дергать говорить будем не здесь что опять к муми приуныл слава ладно пойдем Они стояли в палате у окна. Мадам мерно свистела в свою дыхательную трубочку. Аутиста в палате не было, в это время он всегда обедал. «Знаешь, я все думаю про мизоны, которые ты начал строить в Подмосковье, и мне эта затея решительно не нравится». Берзин, как и следовало ожидать, моментально напрягся. «Почему?» «Потому что получается обычная российская история. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Одна показуха». я буду болтать по телевизору о том как наш фонд обеспечивает пенсионерам достойную старость а на самом деле места в мезонах достанутся богатым или привилегированным этой публике и так живется неплохо я создавал движение не для них сомнения ее действительно мучили уже давно но сейчас под влиянием раздражения картина вдруг стала предельно ясной и сами собой нашлись точные слова счастливая старость это общественное движение оно для всех А твоя счастливая старость – закрытое общество акционерного типа. Закрытое от тех, кто беден и одинок. Я в такой затее участвовать не буду. Она горячилась, а Берзин был сама рассудительность. Конечно, акционерное общество. А ты как думала? Я не благотворитель, я делотворитель. Я хочу построить бизнес, который приносит не только общественную пользу, но и прибыль. Мы создаем не богадельни, а рентабельные предприятия социального профиля. знаешь я не верю в подачки и халяву ты хочешь сказать что не веришь в великодушие и бескорыстия ника солнышко да пойми ты обустроить один маленький островок райской жизни для стариков не проблема на это спонсоры найдутся но это будет даже не остров а так кораблик счастья посреди океана беды милое дело но мелкое годится для благодушного капиталиста среднего уровня самомнение потешить но меня интересуют задачи глобальные не кораблик ни островок а материк мне нужно обеспечить счастливую старость всему населению российской федерации а в перспективе и сопредельных республик голой благотворительностью такую махину не сдвинешь нужно создавать самопитающуюся систему поэтическую метафору про кораблик счастья вера оценила и немного смягчилась но недостаточно чтобы позволить берзину ее заболтать выполняй масштабные задачи осушая океаны создавая рентабельные дома престарелых но мне с тобой не по пути буду искать партнера который поможет мне построить такой корабль где все будет по человечески без туфты может быть люди на него посмотрят и захотят построить такие же замолчали но вера видела что разговор не окончен слава осмысливает новую информацию процессор гоняет мегабайты туда сюда сейчас выработает новый алгоритм я правильно тебя понял он сосредоточенно прищурился ты согласишься участвовать в проекте если я профинансирую твой счастливый кораблик в смысле выделю средства на то чтобы ты устроил мизон по своему усмотрению на полном попечении фонда оокей если таково твои условие я согласен составь план прикинь бюджет разумеется реалистиччный без джакузии мраморных фонтанов давай договоримся что у нас с тобой будет все в рамках разумного вер на теория обид дала трещинум вот ведь человек совсем не хотел ее оскорбить а она пошатнулась как от удара ах в рамках разумного знаешь берзин лети ка ты в москву сказала она тихо деревянным голосом тебя там ждет планов громадьем размаха шаги с жениеем в рамках разумного у нас с тобой ничего не получится ищи себе другую подругу жизни чего то я не понял опешил он объясни если надо объяснять то не надо объяснять повторила вера формулировку не вспомнить где вычитанную и потом все время молчала говорил берзин убеждал сердился даже пару раз несвойственным для него образом срывался на крик но оглядывался на больную старуху и понижал голос обжег яростным взглядом ма который скрипнув дверью безучастно сел на свой обычный стул и даже не повернул головы на славе на шипение — Господи, да скажи же что-нибудь! — сдавленно просипел Берзин. — Что на тебя ни с того ни с сего нашло? Вера молчала не из упрямства и не для того, чтобы его еще больше разозлить. Но как ему объяснишь, что их отношения в рамки разумного не втиснуть? — Или разумность, или счастье? — спросите у кардиолога. В конце концов слава рассвирепелл и совсем по детски топнул ногой бросился вон из палаты на прощание обозвав упертой стервой и послав туда куда джентльмены дам мне посылают опять вышел парадокс теперь то он явно хотел сказать обидное а вера не обиделась через полминуты не больше на стоянке взревел мощный мотор а это от шато метров полтора ста и еще с третьего этажа надо было спуститься вот ведь поэтический темперамент вы извините сказала вера аутисту по французски все ведут себя так будто вы не существуете или лежите в коме как мадам а я подумала вдруг вы все таки и слышите и понимаете мн не вздрогнул когда слава хлопнул дверью не пошевелился и теперь он сидел положив ладонь на лицо старухи и будто вслушивался в какие то одному ему внятные звуки Вера уныло побрела к двери, на всякий случай сказала «О ревуар, месье дам», следуя смешной французской традиции, согласно которой нужно сначала обращаться к мужчине, а потом к женщине. «Ни мсье, ни дам» ее о ревуаре, естественно, не услышали.